Глава 17. Джордж и Гвен. Август 1942 года. Без пяти минут пять Гвен отправилась в хлев, как велел Джордж. По пути она гадала, не следовало ли заварить чай. Сколько времени уйдет на дойку 120 коров. По минуте на корову, по 10 минут, по полчаса определенно стоило поставить чайник. При виде соседа по имени Роберт Ларсон Гвен удивилась. «Такой старый!» «Наверное, в отцы ей годится». Высокий, крепкий, будто обгоревший на солнце, он болтал безумолку, смеялся над собственными шутками и часто путал слова. Рассказывал, что у него есть жена Барбара и сын Колин, которому 15 и который готов помогать Джорджу с Гвен доить коров, потому что работы у Колина нет». «Но по ферме он имеет всё». «Интересно», — подумала Гвен, — «почему у Колина нет работы?» «Разве он не помогает вам, Роберт?» доение да, это не для меня, Гвен. Я ему двадцать шесть лет отдал, хватит». «Однажды проснулся, а моё самосознание, видать, работало сверхурочно, пока я спал, потому как я открыл глаза и заявил, «Дни твоей возни с молоком миновали, Роберт Ларсон». Как раз настало время доить коров, а я взял и продал их всех до одной в тот же день. Вернулся с несколькими тёлочками. К ним я ни разу быка не подпускал и на бычий рёв. Поэтому своих телят они не приносили и в дойке не нуждались. Покупай, выращивай и продавай. Вот как я говорю. Случилось это добрых восемь лет назад, и я ни дня не пожалел». Джордж вёл себя с Робертом приветливее некуда. улыбался и хохотал над шутками и байками. Наблюдая за мужем, Гвен решила, что в его недавней вспышке виноваты нервы. Всё-таки новая жизнь впереди. Он даже с улыбкой подмигнул Гвен, услышав от Роберта «Сейчас почистим всё сектором». «Да, Джордж — добрый человек. Просто он переживает из-за перемен. Жена, ферма, неизвестное будущее». Однако, вернувшись в дом и обнаружив отсутствие готового чая, Джордж потемнел лицом. «Не могу же я доить по утрам и вечерам и приходить к пустому столу. На нём должна ждать еда». «Конечно, должна, прости, дорогой». Извинение было вознаграждено улыбкой, и Гвен облегчённо вздохнула.